Я их вчера у Энея отбил, разносителя бегства. Верь ты своих попечению сподвижников. Сих же с тобою мы устремим на троян конеборных. Да ныне и Гектор узрит. В руке и моей способность свирепствовать пика. Так произнес. Не прислушался Нестор конник Геренский. Старца, приняв кобылиц, озаботились ими клеврет и сильные двое с Фенел. Совремеданным, славолюбивым Сами вожди совокупного шли в колесницу Тедида. Нестор немедленно в руки приял блестящие вожжи, Кони стегнул, и пред Гектором быстро они очутились. В Гектора, прямо летящего, дрот диамету устремляет. И в него не попал. Но его браздодержца Клеврета, Сына Фебея, почтенного смелого Энеопея,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 но увидел то быстро отец и бессмертных, и смертных. Он, загремевший ужасно, перун сребропламенный бросил и на землю его пред конями Тедида повергнул. Страшным пламенем вверх воспаленная пыхнула серо Кони, от ужаса прянув назад, под ермом задрожали. Пышные кони-бразды убежали из старцевых дланей. Сердцем трепещущим он провещал к Диамеду герою, друг Диамед, оборачивай к бегству коней быстроногих, или не чувствуешь ты не тебе от кронида победа. Ныне его, на бою, громомещущий Зевс, прославляет Гектора, после, быть может, когда вы желает дарует славу и нам. Человек не приложит советов зевеса, сколько бы ни был он силен. «Могучий он, громовержец!»